Глава двадцать пятая. Тем же вечером я подъехала к знакомому поместью на побережье, оставила служебный техномобиль у железных ажурных ворот и прошла через сад к дому. Меня никто не встретил и на стук не ответили. «Лорд Северс, вы где?» Это марч. Дверь, казалось, открыта. В холле и в гостиной было безлюдно. Заглянула в кабинет, где в прошлый раз Лукас проводил беседу с сложной Эвелин Блэкстон. Заметила, что створки двери, ведущей на террассу, распахнуты, и моему взору предстала необычная картина. По побережью шёл прихрамывая Лукас. Раньше я не обращала на это внимания. Теперь стало ясно, отчего глава полиции Реджини так редко выезжал на места преступлений и в основном работал в кабинете. Но поразило меня другое: белоснежный песок закручивался вихрем, и следовал за ним. Волны отступали, а камни узкой дорожкой вели своего путника вдаль. Море и небо сливались в темнеющую синеву, бледные звёзды мерцали в лиловых разводах. Лорд Сиверс, босой, в расстёгнутой рубашке и с растрёпанными волосами, был похож на мальчишку, а не на грозного шефа полиции. Он развёл руки в стороны, и волны, подчиняясь, образовали замысловатые фигуры. Лука остановился на небольшом островке, омываемом морем, которое теперь плясало в диком танце и сталкивалось с песчаной бурей. Они то сходились в поединке, то разбегались. Мужчина, словно каменное изваяние, находился посредине стихийного хаоса и управлял им. Через несколько минут море успокоилось. Песок осел в воде, а Лукас развернулся и направился к берегу. Не успела я перевести дыхание, как огромная волна вздыбилась, будто дикий конь, и кинулась в догонку за лордом. Я с ужасом наблюдала за водным потоком, Он стремительно приблизился к шефу и накрыл с головой. Закричала и замахала руками, стараясь привлечь внимание лорда Северса. Не помня себя, ринулась на помощь отчаянному. Нет, не лорду, безумцу. Что он творит? Ведь не спасётся, не выберется на берег. Мои ботинки вязли в мокром песке, и я понимала, что не успею добежать и помочь. Голос стонул в шуме прибоя и завывании ветра, а волна вновь поднялась в два человеческих роста и с шумом приблизилась к берегу. Я едва успела отпрыгнуть, но костюм промок насквозь. Часто моргая, пыталась разглядеть силуэт мужчины. Как ни странно, всё стихло: ни вихря, ни огромных волн, ни ветра. Лишь тускло отражались восходящая луна и звёзды в темнеющем море. Сердце замерло. Неужели Лукас утонул? Зачем так глупо и безрассудно бросился в пучину? Страшная догадка пронзила меня. Вдруг он решил покончить с собой от неразделенной любви к Эве Дженкинс. Эй, Марч, чего это вы там высматриваете? услышала за спиной знакомый низкий голос. Но как? Вас же накрыло волной, вы чуть не погибли. Заикаясь, прохрипела я и обернулась. Блин, я стихийный маг. Море и ветер мои верные союзники, криво усмехнулся Лукас и подмигнул. Его глаза излучали веселье. Что ж ты, сынок, так пугаешь? Я так разнервничалась, что чуть не выругалась. Пришлось сделать глубокий вдох, а затем ударить кулаком шефа в плечо. Лукас Заливестер смеялся в ответ. "Марч, вы никогда не встречали стихийных магов?" Он вернул ответный удар, а я едва устояла на ногах. Видел только Перкинса, как он порывом ветра подбросил в воздух бедную девчонку Нобель, но такого размаха ещё не встречал. Процедила сквозь стучащие от холода зубы, чувствуя, как мокрая ткань неприятно липнет к телу и холодит кожу. Скоро стихийные маги планируют поднять с морского дна плиту с храмом богини Аполлии. Вот там будет размах. Но не это предмет нашей встречи. Идём в дом, надо поговорить. Лорд Сиверс направился к террасе, а я поплелась за ним. В ботинках хлюпала вода и забился песок. От любезного предложения переодеться в вещи Лукаса пришлось отказаться. Я закуталась в плед и устроилась в плетёном кресле. Через несколько минут хозяин вернулся на веранду в сухой одежде, вручил мне кружку горячего чая, а сам расположился напротив. Марч, не буду ходить вокруг да около и сразу перейду к делу. Что-то случилось? Встревожилась я. К сожалению, да. Сегодня муры его на парнике, как вы их называете, отправились в реставрацию. Но повар перемудрил с рецептом. В итоге все четверо отравились. И если Марко и двое других пришли в себя, то мур нет. Директор лечебницы Расвильюр сообщил, что понадобится неделя для полного восстановления. К сожалению, у меня нет этой недели, вздохнул Лукас. Надо же, как не повезло Муру, пробормотала я и отхлебнула горячего чаю. Уже догадалась, кто явился идейным вдохновителем, точнее, организатором всеобщего отравления, и с замиранием сердца ждала следующей фразы. «Дело в том, что ваш коллега должен был участвовать в поимке опасных преступников. Это секретная операция, в которую я могу посвятить лишь доверенное лицо. Теперь мне срочно нужна замена Муру». Лукас взял паузу. А затем решительно произнёс: "И это вы, а я готов". Едва смогла подавить радостную улыбку, нельзя так очевидно торжествовать. Прежде чем посвятить вас в детали дела, давайте-ка проверим магическую печать. И Лукас перевёл взгляд на мою руку. Как хорошо, что я воспользовалась услугами мистера Форсика. С трудом закатала рукав мокрого пиджака и рубашки. демонстрируя шефу метку на сгибе локтя. "Но «Ну вы отощали марч", поморщился лорд Сиверс, увидев моё тонкое запястье. Я предпочла тут же одёрнуть рукав рубашки. "Отощаешь тут, когда начальник в море бросается, а подозреваемая гадость её обсыпает. Никаких нервов с вами не хватит", пробурчала я в стиле Допсона. Лукас фыркнул в ответ, но тут же сделался серьёзным. Речь идет об участии в тайном ритуале. Наверняка вы слышали, что четыре года назад супруга императора и его племянник уехали в храм Акадии помолиться о здоровье правителя и погибли в песчаной буре. Я кивнула. Как и предполагала, лорд Северс поведал историю о попытке переворота, где основными действующими лицами были провидец архимаг Рауф, леди Амалия и принц Эдуард. Заговор был раскрыт лордом Александром Блэкстоном. Сейчас маг Рауф отбывает наказание в темнице, а императрица Амалия и наследный принц не погибли, согласно официальной версии, а исчезли в божественной временной воронке. С тех пор, в дни появления на небосклоне Красного Солнца, группа приближенных к императору магов участвует в ритуале «Инициации четвертого дара богов», и пытается поймать преступников. Мы подозреваем, что Амалия и Эдуард до сих пор пребывают во временном портале, закончил свой рассказ Лукас. Надеюсь, у этих двоих недостаточно знаний, чтобы переместиться в другую эпоху, но такая вероятность существует, и это может повлиять на прошлое или будущее. В чём заключается моя роль? спросила я. Необходимо поймать преступников, именно поэтому мы заменили магов учёных на полицейских. Нужно бесстрашно шагнуть во временную воронку и схватить предателей, объяснил Лукас. На этот раз ритуал будет длиться всего 9 минут. Кто участвует? задала новый вопрос. Раньше в ритуале участвовал Александр Блекстон, но он второе лицо в империи. Мы не можем позволить, чтобы с ним что-то случилось. В круг также входил Аристарх Гудвич, директор-распорядтель столичного музея артефакторики. Но вместо того, чтобы ловить преступников, мистер Гудвич изучал плотность светового потока и рассуждал о силе притяжения. Ещё один участник ритуала, лорд Вивер, слишком увлёкся механическими приборами. Его интерес к опытам носил личный характер. Личный характер, опешила я. Вы знакомы с лордом Вивером? насторожился Лукас. Нет, впервые слышу это имя. Просто удивился, какой может быть личный интерес в деле государственной важности. Тут же успокоила шефа. Именно. Изначальные изобретения Вивера выглядели любопытными и даже полезными. Но в прошлом году лорд Александр уличил его в опасных играх со временем и отстранил от участия. К тому же, я выявил, что Вивер подкупил стражей порядка, одного в Риджинии и другого в Арконе. Кстати, вы заняли место продажного полицейского, который работал на Максимелиана. Продажные полицейские это позор, возмутилась я. Хотя была уверена, что Макс подкупил ни одного и ни двух представителей закона. Именно поэтому мы стали подписывать с сотрудниками магический договор и приглашать людей из соседних государств, как вас. Уж туда Вивер вряд ли доберётся, смонодеей на заявил Лукас, и я, конечно же, согласилась. Итак, что конкретно нужно делать во время ритуала? И правильно ли я понял, что магия имеет значение? Я была нетерпелива, хотела поскорее узнать детали и убраться в свояси. Несмотря на то, что закуталась в тёплый плед, изрядно замёрзла. Всё-таки мокрые ботинки и влажная одежда. Мне располагали к долгой беседе с шефом. Совершенно верно, магия важна, кивнул Лорд Северс. В круг должны войти представители всех магических культур: стихийник, провидец и целитель. Правда, у Скотта провидческий дар своеобразный: внутренним зрением он видит орудие их способу убийства, но не преступника. Что вы говорите? Да, но не о нём речь. Итак, от стихийников участвую я, от провидцев теперь вы, и целителя пришлось поменять. Лорд Нобиль уже обратился к императору, и вместо него в ритуале примет участие Томас Макги. Он занимается медицинской экспертизой в Арконе под руководством главы полиции Тэд Дивника. К сожалению, я его плохо знаю, поэтому и не хотел торопиться с заменой. Но что сделано, то сделано. Если в круг войдут три представителя полиции, больше шансов схватить преступников. поддержала лорда Сиверса, а сама неожиданно вспомнила подслушанный разговор нобеля и максимелиана. Они упоминали о каком-то магги. Неужели он тоже человек Макса? Я бы не удивилась. Лука поднялся с места, тем самым показывая, что беседа окончена. Я оставила на столе кружку, положила плед на кресло и последовала за шефом к выходу. На пороге он остановился и произнёс: Нам необходимо сработать чётко и слажено. Завтра расскажу вам подробнее о самом ритуале, но помните, марш, как только увидите преступников, сразу же хватайте, не раздумывая. Я чуть было не хмыкнула вслух. Всего-то и нужно: войти в божественный портал перехода во времени и задержать опасных преступников, а ещё подложить магический хронометр и переместиться в моё будущее. Но о последнем сообщать начальнику не стала. Сделаю всё, что от меня зависит, подтвердила я. Вернулась в арендованную квартиру с мечтой о горячей ванне. По дороге меня то и дело одолевали противоречивые чувства. Вроде бы вот она, мечта. Я вернусь домой, а мои незнакомки и незнакомцы останутся в прошлом, ведь мне довелось поработать не только полицейским, но и лицидейкой. В то же время приходилось обманывать Лукаса, честного шефа полиции, преданного своему делу. Очень так хотелось ему во всём признаться, но это было рискованно. На карте стояло возвращение в будущее. Весь следующий день я провела в доме шефа. Он подробно описал ритуал, поведал о четвёртом даре богов и заклинании из фолианта. А когда вечером вернулась к себе, обнаружила записку с одним единственным словом: "Поздравляю". Мне нужно обладать магией, чтобы догадаться, от кого послание. Сам лорд Вивер не пожелал со мной встретиться. Не знаю, действительно ли он покинул Ольвию или это был предлог, чтобы больше не видеться со мной. Я часто вспоминала наш последний разговор. Вроде бы Макс всё объяснил про ритуал и хронометр, но интуиция подсказывала в этом деле что-то не так. Иногда я доставала из тайника странный камень и рассматривала. Судя по мерному тиканью, механизм находился внутри. Мне казалось, что если загляну внутрь, то пойму нечто важное. Наверное, я просто нервничала, ведь каждая минута приближала меня к заветной мечте и окончательной разлуке с несносным лордом, которому отдала сердце.